Меня познакомили с доработчиком. Ему 37 лет. Он чем-то напоминает моего рано умершего отца. Я даже знаю чем выражением лица. Как мужчину я его не увидела. Он прошёл мимо моего женского сознания, скорее как отец, учитель, маэстро. Я стала ходить к нему домой дорабатывать сценарий. Я живу на Таганке, 17 минут до Кремля. От его дома до моего 15 минут на троллейбусе и 5 минут пешком до подъезда. Время для работы назначил он 10 часов утра. Я приходила без опоздания, была дисциплинированной, чем выгодно отличалась от предыдущих соавторов. Предыдущие соавторы опаздывали и пили водку. Один из них имел вредную привычку трясти ногой. Это отвлекало, мешало сосредоточиться. Я не пила водку, не трясла ногой и приходила в точно назначенное время. Звонила в дверь, мне открывали. Квартира была огромная, с широким коридором. В недрах квартиры шла своя жизнь, жизнь большой семьи, поставленная на широкую ногу. Его комната узкая, как купе. Кушетка, низкий стол, на столе пишущая машинка. Мы садились друг против друга, и я застывала, зажатая как в гипс своей бездарностью. Мой рассказ существовал не сюжетом, а иронической интонацией, которую непонятно, как перевести на экран. Шукшин говорил: чем хуже литература, тем лучше кино, и наоборот. Да рабочий тоже не знал, как управляться с чужим миром. Мы сидели друг перед другом, мучились. Я больше Он меньше. Для меня этот сценарий был началом начал, моё будущее и настоящее. Это был мой ребёнок, а для него чужой ребёнок. К нему тоже хорошо относишься, но не так, как к своему. Вариант сценария, который мы слепили с Володей и Андреем, напоминал груду кирпичей. Надо было из этого выстроить дом. Доработчик, мрачный, молчаливый, погружённый в себя человек. Он сидел передо мной, искал ключ к сценарию. Устав от поиска, брал гитару и наигрывал, насвистывал, не переставая при этом быть мрачным. Однажды спел песню на слова Шпаликова: "Вот возьму и повешусь, и меня закопают, и 10 товарищей сидя в пивной кружками вдарят, прощаясь со мной". Я смотрела в окно, думала, осмысляла проникал. Вот возьму и повешусь. Лирический герой загнан, но не пугает. Обижается почти по-детски: вот возьму и повешусь. Да, никто не понимает. Возьму и уйду от всех, и меня закопают. Здесь жалость к себе. Закопают в середине земли, там темно и сыро, а у вас солнышко светит, птички поют, вам хорошо, а меня нет. И не будет никогда. Никогда. Но. Десять товарищей. Вот настоящая ценность жизни. Я представила себе десять мужественных парней, одетых не очень парадно, как строители. Это люди труда и честного поступка. Они поднимут стаканы, содвинут их разом. Какая сладкая грусть. Я посмотрела на доработчика. И я его увидела. Это он сам вот возьмет и повесится, потому что жизнь не в радость. Нет в жизни счастья. Мне стало его жаль, но не поверхностной жалостью, как собаки, например, а возвышенной жалостью болью, как к Христу на кресте. Хотя почему крест? Прекрасная профессия, прекрасный дом, сын, мама. И все же покой человека внутри его. Или он есть этот покой? или нет. Иногда бомж в подворотне лежит себе и испытывает пушкинское спокойствие. Я увидела своего доработчика, и я его поняла. Я поняла его слова и паузы. Сценарий стронулся с места и пошел. Иногда доработчик брал гитару и пел. Лицо у него было желтоватое, щеки пористые. Кожа напоминала обратную сторону гриба-маховика. Возьмите, но он казался мне красив мужская, сильная, надчеловеческая красота на стене полка, а на полке среди книг керамический козёл глубокого коричневого цвета я вгляделась в глаза своего доработчика и ахнула у тебя глаза как у козла рога тот же самый керамический отблеск Надя эта жена она когда-то его полюбила и подарила козла Наде ходит за дверью, ведёт хозяйство и воспитывает сына. А нам надо писать сценарий. И мы пишем